сказки Павел Петрович Бажов Голубая Змейка Читает народный артист России Александр Леньков Росли в нашем заводе два парнишчика по близкому соседству Ланко Пужанка да Лейко Шапочка Кто и за что им такие прозвания придумал это сказать не умею Меж собой эти ребята дружно жили Под стать подобрались У Мишкам вровень, селенкой вровень Ростом и годами тоже И в житье большой Различки не было У Ланка отец рудобоем был У Лейка на золотых песках Горевал, а матери известно По хозяйству мы мытарились Ребятам и нечем был Друг перед другом погордиться Одно у них не сходилось Ланко свое прозвище За обиду считал А Лейку лестно казалось, что его этак ласково зовут «Шапочка». Не раз у матери припрашивал, «Ты бы, мамонька, сшила мне новую шапку». Слышишь, люди меня «Шапочкой» зовут, а у меня тятин Малахай, да и тут старый. Дружбе ребячьи это не мешало. Лейку первый в Дракуле, сколько-то обзовет Ланка, пужанком. «Какой он тебе пужанка? Кого испугался?»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 в бабке поиграть в игроки шариком порыач тоже покупаться за я ягоды загреваем сбегать все горки облазить, облазить пенечки на одной ноге обскакать, обскакать. утянся из дом с утра и ищи их только этих ребят не больно искали как вечером прибегут домой так на них поворачивавали пришел наше шатала корми ка его зимой по другому приходилось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 когда про вспоминают, когда просто слушают, о чем большие говорят. Вот раз сидят, кто то о клейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов выражат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть. Да разве подступишься? Близко не пускают, А Марьюшка по-свойски еще подзатыльников надавала. «Уходи на свое место!» Она, видишь, эта Марьюшка из сердитеньких была, которой год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенькая. Изъян вроде и невелик, а парни все же браковали ее из-за этого. Но она и сердилась. Забились ребят на палате, пыхтят,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 Ребята за ней И углядели, как она на повете залезла И в котором месте там возилась Углядели и поскорее в избу За ними следом Марюшка пробежала Дрожает, зубами чакает То ли холодно, то ли боязно Потом легла, поежилась маленько И слышно стало, уснула